Словно в ответ на мои мысли раздался звук рога. Все посмотрели в ту сторону и тут же снова вернулись к своим делам. Следующий сигнал раздался ближе. Люди снова оглянулись на звук, стали толкать друг друга локтями, и наконец мы увидели четырёх белых лошадей в роскошной черно оранжевой збруе. На них ехали стражники, тоже разряженные в пух и прах, на их шлемах красовались такие же плюмажи, как на головах коней. Они ехали в нашу сторону, и покупатели жались к прилавкам, чтобы дать им дорогу. Когда всадники снова поднесли к губам рога, я решила пора действовать. Пока все смотрели на стражников, я бросилась к прилавку, схватила золотистый каравай и побежала назад, туда, откуда приехали всадники. Сосредоточившись на том, чтобы украсть хлеб, я не заметила, что улица позади всадников оставалась свободной. Люди, посторонившиеся, чтобы пропустить их, стояли теперь на коленях. Я выскочила на пустое пространство и спешно остановилась. Раздался крик торговца хлебом, а когда я метнулась обратно в надежде затеряться в толпе, люди стали кричать и схватили меня. За всадниками показались пешие стражники. Они маршировали по шестеро в ряд, за первой шеренгой шли еще две, а за ними ехала женщина на черной лошади в золотой зброи. Люди на коленях стояли плотно, как стена. Я попыталась протолкаться сквозь эту преграду, но какой-то человек схватил меня грубыми руками, толкнул в грязь и что-то прорычал. Я попыталась вскочить, и тогда он отвесил мне под затыльник. Из глаз у меня полетели искры, навалилась слабость. Через мгновение я поняла, что все люди вокруг меня замерли. Может, он велел мне не шевелиться? Я лежала ничком там же, куда упала, прижимая к груди украденный хлеб. От запаха еды шла кругом голова. Не раздумывая, я открыла рот и откусила. Лежа в пыли на животе, я грызла каравай словно мышь, а мимо шли стражники, ехала женщина на черной лошади, потом еще четыре шеренги стражи. Никто из прохожих не двинулся с места, пока не проехал второй отряд всадников, замыкавший шествие. Время от времени стражники останавливались и гудели в медные трубы, и только когда вся процессия миновала нас, Покупатели и торговцы вокруг меня ожили. Я выжидала, старательно пережевывая хлеб, и когда снова запели трубы, вскочила и попыталась бежать. Но все тот же человек, что повалил меня на землю, схватился за мою рубашку и волосы. Он тряхнул меня и крикнул что-то. Подоспел и торговец, выхватил каравай у меня из рук и завопил, увидев, что он весь в пыли и надкусан. Я съежилась, испугавшись, что продавец ударит меня. Но он вместо этого стал выкрикивать какое-то слово, одно и то же, снова и снова хлеб сердито бросил на землю. Я хотела подобрать его, но тот человек продолжал крепко держать меня. Стражников вот кого звал торговец. Двое из них вскоре прибежали на крик. Один усмехнулся и посмотрел на меня почти добродушно, словно не в силах поверить, что его позвали из-за такого крохотного воришки. Но второй деловито вздернул меня на ноги и стал задавать вопросы. Торговец принялся громко жаловаться им. Я покачала головой и показала на свой рот, пытаясь дать понять, что я не мая. И вроде бы у меня получилось, но тут второй стражник наклонился ко мне и ущипнул так сильно, что я вскрикнула. Все было кончено. Меня трясли, потом тот, что держал меня, занес руку для оплеухи, и я выпалила на всеобщем языке: "Мне хотелось есть, пришлось красть. Что еще мне было делать? Так есть хочется". И тогда к стыду своему я расплакалась, показала на хлеб на земле и протянула к нему руки. Человек, который поймал меня, подобрал обгрызенный каравай и сунул мне в руки. Торговец хотел выбить его из моих пальцев, но стражник дернул меня в сторону, так чтобы тот не мог дотянуться, а потом подхватил меня, усадил себя на бедро, словно маленького ребенка, и понес прочь с рынка. Я сжимала хлеб обеими руками. Слезы по-прежнему, неудержимо лились из глаз, я всхлипывала, Но быстро откусывала и жевала. У меня не было представления, что будет со мной дальше, но появилась твердая решимость набить живот хлебом, который обошелся мне так дорого. В руке еще оставалась последняя краюха, когда стражник вместе со мной поднялся по ступеням, ведущим в неприметное каменное здание. Толкнув дверь, он вошел и ссадил меня на пол. Его товарищ вошел следом. Там был стол, а за ним сидел человек постарше, в форме более нарядной, чем у стражников. Он поднял на нас глаза. Перед ним стояла еда, и он явно был раздосадован, что его оторвали от обеда. Они стали обсуждать меня поверх моей головы. Я тем временем разглядывала помещение. У одной стены, лишённой всяких украшений, стояла скамья, на ней сидела женщина. Ноги ее были скованы цепью. На другом конце скамьи сутулился мужчина, пряча лицо в ладонях. Когда он взглянул на меня, я увидела, что рот у него разбит в кровь, а один глаз заплыл, так что вообще не открывается. Потом избитый снова закрыл лицо руками. Стражник, который принес меня, схватился за мое плечо и тряхнул. Я подняла взгляд на него. Он что-то сказал мне. Я покачала головой. Человек за столом тоже что-то сказал. Я повторила тоже. Тогда он спросил меня на всеобщем языке: "Кто ты? Где твой дом?" Услышав этот простой вопрос, я разрыдалась. У человека за столом сделался слегка встревоженный вид. Он замахал руками на стражников, и они послушно ушли. Один из них на пороге обернулся и посмотрел на меня так, будто немного волновался за меня. А их главный снова заговорил: "Скажи, как тебя зовут. Твои родители заплатят за украденное и заберут тебя домой". Разве такое возможно? Я набрала побольше воздуха. Мое имя Би-видящий. Я из шести герцогств. Меня похитили оттуда, и мне надо домой. Я перевела дыхание и в отчаянии пообещала: "Мой отец заплатит тому, кто вернет меня". Ничуть не сомневаюсь. Человек поставил локоть на стол рядом с маленькой головкой желтого сыра. Я уставилась на него как завороженная». Он кашлянул. Как-то оказалось на улицах Калсиды бевидящий человек произнес мое имя в одно слово. Я не стал его поправлять, это неважно. Если он выслушает меня и напишет моему отцу, тот наверняка вышлет денег, чтобы вернуть меня. Или это сделает Нетл. Да, она точно сможет. И я поведал этому человеку свою историю, старательно обходя те места, в которые он бы не поверил. Не стала объяснять, как попала в Калсиду, сказала только, что сбежала от Керфа и его спутников, потому что они плохо со мной обращались и били меня. И вот я тут, и если господин напишет моему отцу, то кто-нибудь совершенно точно приедет, привезет денег и заберет меня. Состряпанная мной история явно слегка озадачила его. Но когда я умолкла, он с серьезным видом кивнул: "Так, теперь мне все ясно. Возможно, даже яснее, чем тебе". Он позвонил в колокольчик, стоявший на краю стола, и в комнату вошел заспанный стражник. Он был очень юный и выглядел так, будто ему все надоело. Беглая рабыня, собственность некоего Керфа. Отведи в дальнюю камеру: если никто не заявит на нее права в течение трех дней, продай с торгов. Стоимость каравая испорченного хлеба причитается серчину пекарю. Запомни, либо Керф должен ее выплатить либо надо будет вычесть из вырученного заработного на торгах. Я не рабыня, я не принадлежу Керфу. Он просто помог похитить меня из моего дома. Человек за столом терпеливо посмотрел на меня. Военный трофей. Добыча ратника. Ты принадлежишь ему, как бы он тебя ни называл. Он вправе поступить, как пожелает, оставить тебя себе в качестве рабыни или взять за тебя выкуп, решать Керфу, если, конечно, он придет за тобой. Человек откинулся на спинку стула и основательно отпил из чашки. Из глаз у меня снова хлынули слезы, глупые и бесполезные. Скучающий стражник посмотрел на меня сверху вниз иди за мной, сказал он на всеобщем языке без акцента. А когда я метнулась к выходу, он шагнул вперед, поймал меня и рассмеялся. Закинув меня на спину, словно мешок с мукой, понес меня обратно, откуда появился, не заботясь, что ударил мной о косяк. Пинком затворив за собой дверь, он сгрузил меня на пол и сказал: "Иди за мной сама, или я буду пинать тебя через весь этот коридор. Мне так все равно". Мне было не все равно. Я поднялась на ноги, скованно кивнула ему и пошла следом. Мы завернули за угол и спустились по короткой каменной лестнице. Внизу было холоднее и темнее. Единственный свет лился через маленькие окошки, проделанные в стене довольно далеко друг от друга. Миновали несколько дверей. Стражник открыл самую последнюю в конце коридора и сказал: "Заходи". Я послушалась не сразу, и он втолкнул меня в камеру, захлопнув за мной дверь. Потом стражник задвинул засов снаружи. Камера была тесная, но не до ужаса. Свет исходил из крохотного окна. Даже если бы я смогла дотянуться до него, мне было бы не протиснуться наружу. В одном углу лежала соломенная циновка, в противоположном виднелась дыра в полу, по пятнам вокруг и запаху я поняла, для чего она предназначена. Возле циновки стоял кувшин с водой. Я принюхалась, чтобы убедиться, что это и правда вода. Обмакнув подол рубахи, вытерла глупые слезы с лица, села на циновку. Я сидела очень долго, потом легла, ну, возможно, немного вздремнула. Встала, услышав, как отодвигается засов. Какой-то человек осторожно открыл дверь, оглядел камеру, потом опустил взгляд и увидел меня. Похоже, он удивился тому, какая я маленькая. "Еда", сказал человек и дал мне фаянсовую миску. От удивления я даже сказать ничего не смогла, просто стояла столбом, пока он не ушел. В миске оказалась грубая каша и несколько кусочков какого-то оранжевого овоща сверху. Усевшись на циновку, я осторожно съела все это руками. Порция была как для взрослого. Мне не доводилось есть так много уже очень давно. Старательно растягивая удовольствие, я раздумывала, что делать дальше. Доев, выпила воды из кувшина и начисто вытерла руки по подолом рубашки. За окном постепенно темнело. Больше ничего в этот день не случилось, когда камера погрузилась во мрак. Я легла на циновку и закрыла глаза и стала думать об отце, представлять, что бы он сделал с этими стражниками или с Двалий. Я воображала, как он душит ее и невольно сжимала кулаки, часто дыша от удовольствия: он бы отплатил им, убил их всех за то, что они сделали со мной. Но моего отца здесь нет. Возможно, он даже не знает, где я. Никто не придет спасти меня. Я немного поплакала. Я уснула, прижимая к груди мамину свечу. Когда проснулась, на полу камеры лежал квадрат света, падающего из окна. Я воспользовалась дырой в полу и выпила еще воды. Я ждала. Ничего не происходило. Мне казалось, что прошло очень много времени, когда я не выдержала и стала кричать и колотить кулаками в дверь. Это ничего не изменило. Не в силах больше шуметь, опустилась на циновку. Попыталась отыскать волка отца, но его нигде не было. На мгновение меня охватило отчаяние. Наверное, я выдумала его. А теперь стала слишком взрослой, а мир вокруг слишком настоящим, чтобы можно было продолжать верить в вымысел. Ты исчез, когда ты мне нужен. Вот так всегда. Я не могу докричаться до тебя, когда ты от меня отгораживаешься. Я отгородилась от тебя, ну, когда ты закрываешь свои мысли. Итак, мы снова в клетке. Хорошо еще те, кто посадил тебя сюда, пристойно с тобой обращаются. Пока что. Пока что тебя продадут. Я знаю, что мне делать. Пока ты здесь, ешь, спи, дай телу исцелиться. Когда тебя выведут отсюда, чтобы продать, прислушивайся ко мне. Мы еще можем сбежать. Его слова не подарили мне особой надежды, но прежде у меня ее вообще не было. Той ночью я плакала, пока не уснула. Проснувшись утром, я почувствовала себя лучше, чем за все последние дни. Осмотрела синяки на руках и ногах, из черных и темно лиловых они сделались желтыми и бледно зелеными Живот болел уже не так сильно, и я могла свободно двигать рукой. Расчесала пальцами отросшие волосы, А потом обгрызла ногти, чтобы были покороче. Незнакомый стражник принес мне миску еды и наполнил кувшин водой. Пустую миску он забрал, со мной не разговаривал. Еще одна полная миска еды. На этот раз в каше были какие-то волокнистые стебли, а сверху лежал кусок желтого овоща. Я поела. И стала смотреть, как квадрат света движется по полу, потом по стене и наконец гаснет. Снова ночь. Опять я плакала и опять уснула. Мне снилось, что отец сердится на меня, потому что я не убрала свои баночки с чернилами. Проснулась в темноте. Ничего такого совершенно точно никогда не было, но мне хотелось, чтобы было. Я снова уснула, и мне приснился важный сон, о водяном драконе который захватил моего отца в плен. Квадрат света разбудил меня, и мне захотелось записать сон, но у меня не было ни чернил, ни пера. День я провела, пытаясь придумать, как бы так завязать мою сломанную свечу в подло рубахе, чтобы она не потерялась. Прошел день. Ещё миска еды. Когда меня поведут на продажу? Как они отсчитывают три дня? Первый Это тот, когда меня поймали или следующий. Кто меня купит и какую работу заставит делать? Сумею ли я уговорить этих людей послать весть моему отцу? Может быть, меня продадут как служанку, и я смогу убедить хозяев, что за меня дадут хороший выкуп? Я слышала о рабстве, но понятия не имела, как обращаются с рабами. А если меня будут бить или держать в конуре? Я все раздумывала об этом. Когда послышался шорох за на моей двери, стражник открыл ее и отошел в сторону. "Это он?" спросил стражник и в камеру заглянул Керв. Он тупо уставился на меня. Я почти обрадовалась ему, и тут услышала голос Двали: "Да, это она, мелкая дрянь. Ох, и намучились мы с ней". "Она?" удивился стражник. "Мы думали, это мальчик". "Мы тоже", раздался голос Виндлэйра. "Это мой братик". Он просунул голову в дверной проем и улыбнулся мне. Щеки были уже не такими пухлыми, как когда-то, и редкие волосы потускнели, но глаза по-прежнему светились дружеской приязнью. Ненавижу его. Если бы он не заморочил голову Керфу по приказу Дали, они бы ни за что меня не нашли, предатель. Стражник уставился на него. Твой брат "Кто-то вы так похожи", сказал он, но никто не засмеялся. Меня затошнило. "Я в первый раз вижу этих людей. Они вас обманывают", сказал я. Стражник пожал плечами: "А мне все равно, главное, что кто-то уладит твои дела". Он повернулся к Керфу. "Она украла коровой хлеба с пергой. Вам придется заплатить за него". Керф тупо кивнул. Я понимала, что Виндлайер управляет им, но не очень-то хорошо. Калсидес был как пыльным мешком ударенный. Казалось, ему приходится долго собираться с мыслями, прежде чем что-то сказать. Элик всегда держался очень уверенно. Что происходит? Виндлайер уже не может колдовать так хорошо, как раньше. Или что-то не так с керфом? Возможно, на нем так сказались два путешествия сквозь камни, я заплачу, сказал он наконец. Сначала деньги, а потом можете ее забрать. И за то, что мы держали ее тут четыре дня, тоже придется заплатить. Они закрыли меня в камере и ушли. У меня мелькнула злорадная мысль, что тюремщики насчитали Керфу лишние дни, а потом я испугалась, а что если я на самом деле провела тут четыре дня и потеряла счет времени. Я ждала их возвращения, разрываясь между ужасом от того, что снова попаду к ним в руки, и едва ли не радостью от того, что кто-то другой будет отвечать за меня. Мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем Засов снова отодвинули. "Выходи", сказала Двали. "Ты не стоишь всех этих хлопот". По ее глазам было видно, она намерена поколотить меня позже. А вот Виндлайр опять улыбался мне дурацкой улыбкой. И что ему во мне так нравится? Он мой злейший враг и в то же время единственный союзник. Керв, похоже, был бы добр ко мне, но пока его дёргает за ниточки Виндлайер. На помощь колсидиться можно не рассчитывать. Возможно, стоит попробовать подружиться с Винлайером. Возможно, будь я умнее, то уже давно бы это сделала. Удвали с собой был моток легкой веревки. Не успела я и слова сказать, как она накинула ее мне на шею. Нет, закричала я, но она туго затянула петлю. Я попыталась освободиться, но Керф взял меня за левую руку, адвали схватила правую, заломила ее мне за спину и вывернула ладонью вверх. Ещё одна петля захлестнула моё запястье. Двалия проделала это очень быстро. Ей явно было не впервой. Мне было неудобно держать руку так высоко, но я не могла опустить её, не затянув петлю на горле. Другой конец верёвки держала Двалия. Она потянула за неё на пробу, и мне пришлось отдёрнуть голову назад. Вот так, сказала она с глубоким удовлетворением. Больше ты не сможешь ничего натворить. Идём. После прохладного полумрака тюрьмы солнечный свет ударил меня по глазам, а воздух снаружи показался слишком жарким. Керф и Двали шли впереди, ведя меня в поводу. Мне приходилось спешить, чтобы не отставать от них. Гвенлайер семенил за мной. Я вдруг подумала, как же странно он сложен. Тело как фасолина, а ноги коротенькие. Двали, помнится, обзывала его бесполым. Может, она оскопила его, как крестьяне оскопляют коз, которых выращивают на мясо, или он таким уродился? Где Алария спросила я его вполголоса. Он печально посмотрел на меня. Ее продали работорговцу, чтобы заплатить за еду и проезд на корабле. Керв дернулся. Она была моя. Я хотел отвести ее к своей матери, из нее вышла бы хорошая служанка. Почему я продал ее? — Бинлайер прикликнул двали. На этот раз я прикрыла свой разум и смогла уловить, как Вендлайер это делает. И задумалась. Я умела поднимать стены, чтобы защититься от мысли отца. Я научилась этому, когда была еще совсем маленькой, иначе я просто не могла остаться наедине с собой. А Вендлайер как будто втолкнул свою стену в разум Керфа, вытеснив его собственные мысли и заставив думать мысли Вендлайера. Я попробовала толкнуть стену Виндлайера. Она была не такая уж и крепкая, но как же ее сломать? Зато мне удалось расслышать, что он на керфу: "Не волнуйся, иди с двали. Делай то, что она говорит. Не думай ни о чем, все будет хорошо. Не прикасайся к его разуму. Не ломай его стену. Предестерёк Волк отец, слушай, но следи, чтобы он не заметил твоего присутствия. Почему? Когда ты проникаешь в его мысли, ты даешь ему возможность проникнуть в твои. Будь очень осторожна, когда касаешься его. Куда мы идем? — спросила я вслух. Заткнись, рыкнула Двалия, а Виндлайер одновременно с ней сказал на корабль, который повезет нас. Я больше ничего не сказала, но не потому, что так велела Двалия. Почувствовал на миг, как тяжело Виндлайеру говорить, поспевать за Двалией и управлять керфом. Он был голоден, его спина болела, а еще ему надо было облегчиться, но он понимал, что просить Валию подождать нечего и думать. Молча шагая по улице, я почувствовал, как хватка, в которой он удерживал Керфа, снова окрепла. Ясно, значит, когда он отвлекается, то отпускает поводья. Невеликое открытие, но может пригодиться. Острые когти и зубы. Ты учишься, волчонок. Мы будем жить. Голос Волк отца в моей голове прозвучал как тишайший шепот. Ты настоящий? Он не ответил, а Вендлайер склонил голову к плечу и странно посмотрел на меня. Надо поднять стены, чтобы он не смог вторгнуться в мою голову. Теперь мне всегда придется быть начеку. Я укрепила свои защитные стены, отгородившись от Вендлайера и от волка отца тоже.